но не понимали их подлинного значения. Они все еще надеялись, что Выговский не осмелится порвать с царем. В то же время они опасались, что любое жесткое действие по отношению к Выговскому бросит последнего в объятие Польши раз и навсегда и сделает таким образом новую войну с Польшей неизбежной. Московские власти посчитали, что сведения Пушкаря об измене Ваговского являются преувеличением и не стали придавать им серьезного значения. В соответствии с этими соображениями, московское правительство продолжало прилагать усилия к предотвращению гражданской войны на Украине, обращаясь к обеим сторонам, чтобы те воздержались от военных действий друг против друга. Московские посланники убеждали Пушкаря признать Выговского в качестве гетмана и в то же самое время советовали Выговскому примириться с Пушкарем. Москва отказывалась послать войска против тех или иных. Для Выговского примирение с Пушкарем и Запорожской чернью означало бы утрату контроля над запорожским войском, поскольку на любой Новой Раде тогда бы доминировала чернь. Как он позднее выразит свои чувства князю Ромадановскому, мы, старшины, не присягали на верность царю, чтобы не стать пленниками наших собственных холопов черни. Соловьев, том 11, страница 36. В мае 1658 года выговский повел войско казаков и небольшой отряд наемников, против твердыни пушкаря города Полтавы. Крымский хан послал ему в помощь шесть тысяч татар. В битве при Полтаве казаки пушкаря были разбиты, а сам полковник погиб в бою. Запорожским казакам удалось бежать в сечь. После этого казаки Выговского и татары разграбили и сожгли Полтаву. Всё мужское население которые им удалось захватить было убито а женщины и дети взяты в плен соловьев том 11 страница 29 костомаров гетманство выговского страницы 345 346 грушевский том 10 страиницы 222 228 тысячи людей из левобережной украины бежали через границу с московией в поисках убежища Выговский потребовал, чтобы московские власти выдавали беженцев ему, но те решительно отказались сделать это. После этого Выговский объявил, что он возьмет их силой. Однако татары не пожелали развязывать открытую войну против Москвы, и Выговскому пришлось отказаться от своих планов. Вместо этого он заявил, что если беженцы немедленно не вернутся, то он передаст их жен и детей татарам. По всей видимости, никто из беженцев не вернулся, несмотря на угрозу. Вероятно, после этого Выговский выполнил свое обещание. Во всяком случае, ему нужно было платить татарам за помощь. Грушевский, том 10, страницы 228-230 В одном из своих писем царю до катастрофы Пушкарь предсказывал, что если Выговскому удастся побороть оппозицию на Украине, то он ускорит установление союза с Польшей против Москвы, чтобы иметь возможность напасть на нее. Московское правительство не поверило Пушкарю, хотя, как выяснилось, он оказался прав. Сразу же после... Победы Выговский снова послал Тетерю в Польшу, чтобы завершить переговоры с Беневским. В результате этих переговоров Тетеря сформулировал те условия, при которых казаки проявят готовность воссоединиться с Польшей. На этих условиях Тетеря подписал меморандум 5 июля по новому стилю 1658 года, который послужил основанием для новых переговоров. Грушевский, том 10, страницы 306-308. Тем временем Выговский продолжал изображать свою верность царю, посланники которого были в контакте с Гетманом. Несмотря на это, в августе Выговский попытался вытеснить московский гарнизон из Киева, устроив внезапный набег нескольких тысяч казаков